Справедливости ради я должен отметить, что воскрешенные особи имели и некоторые опасные странности. Их энергия намного превосходила биологический лимит отмеренный племени грызунов. В одной из ночей Белоснежка перегрызла, вернее источила зубами стальные прутья клетки. А когда я попытался перенести ее в аквариум с высокими стенками, она, извернувшись, прыгнула на меня, вскарабкалась по груди и изо всей силы вцепилась в горло. Крысы всегда метят в сонную артерию. Так велит странный, впечатанный в это существо инстинкт убийства. Тот день ударил сильный мороз, и в лаборатории было холодно. Толстый свитер с высокой горловиной спас меня. Я оторвал ее вместе с лохмотьями свитера и инстинктивно отбросил. Велоснежка была напугана не меньше меня. Она со всех ног ринулась прочь, опрокидывая колбы и штативы. Я бегал за ней, увеличивая погром. Я сдвигал лабораторную мебель, косовал ящики с нераспечатанными приборами, но крыса мелькала то здесь, то там, явно наслаждаясь своей неуловимостью. Я гонял ее до ночи, пока не понял, что ее больше нет в лаборатории. Прямо подо мной располагалась суверенная территория Абадора. Крыса могла уйти в его подвал через неплотно подогнанные плиты перекрытия. Я должен был где-то раздобыть ключи от подвала. Если крыса исчезнет, весь опыт пойдет на смарку. Сонному мажор-дому, у которой были ключи от всех жилых помещений, я объяснил, в чем дело, и мы отправились на этаж ободора уборка жилых комнат и топка каминов производилась ежедневно невзирая на отсутствие хозяина так что мое появление в комнате управляющего в сопровождении домового было почти легальным ключи от подвала нашлись в одном из ящиков комода в спальне на письменном столе из под груды журналов торчал обублившийся от времени кусок картона с пометками. Выцветшие печати с двуглавым орлом, квадратные штемпели канцелярии по особо важным делам и несколько отметок об архивной перерегистрации. Такими папками была набита квартира Ляги. В спешке отъезда Абадор забыл или не успел толком спрятать папку. Выходит, Ляга малодушно врал мне. Ему было стыдно сознаться, что не трое громил выворачивали ему руки, а всего лишь один довольно сухощавый субъект напугал его до полусмерти. Видимо, я встретил Абадора в ту минуту, когда, довольный удачным ограблением, он возвращался в имение. Следуя нехитрой логике похищения родословной Денис, его скоропалительный отъезд в Париж и исчезновение Лины в том же направлении были как-то связаны между собой. Бедный Ляга оказался втянут в опасную историю, почти политический заговор. Незаметно от своего сопровождающего я пошевелил папку в тщетной надежде. Нет, это было какое-то уголовное дело, не относящееся к династическим тайнам. Ключи от подвала я пообещал вернуть утром. В подвальных помещениях не было освещения, пришлось вернуться за свечой и спичками. Подвал Абадора не был отделан и сохранял первоначальный вид мрачного подземелья из красного кирпича с округлыми сводами и выщербленными стенами. От слабого пляшущего огонька он казался просторнее, а тьма по его углам почти бездонной. Мои шаги гулко отдавались под потолком. У стены стоял высокий пыльный семисвечник Валялась разбитая рюмка и пустой шприц. На полу мелом была выведена звезда Давида. В каждом луче белела буква древнего алфавита. Черный занавес отгораживал половину подвала. Ткань подрагивала как от неровного дыхания или это играло пламя свечей. Я заставил себя отдернуть тяжелый бархатный полог Открывшееся мне зрелище было и жутким, и фантастичным. В углу стоял египетский саркофаг из темного камня. Плотно пригнанная крышка была сделана в виде тела лежащей на спине женщины с кошачьей головой и скрещенными на обнаженной груди руками. Глаза женщины-кошки, по-египетски длинные, были обрисованы ярким золотом. Это был черный гроб, который случайно увидела Лера. После